Глава 36. Спустя два долгих месяца после моего возвращения я, наконец, была близка к цели. В новом офисе, расположенном в пентхаузе делового центра, должна была состояться сделка, о которой я и мечтать не могла. Решив воспользоваться вторым шансом, я простила мужа. Если бы не его предательство, кто знает, как сложилась моя жизнь. Сэм или по паспорту Сидихин Эдуард Михайлович – оказался весьма состоятельным человеком. Его смерть, которую конкуренты поспешили представить широкой публике как самоубийство, так и не состоялась. По воле случая, именно его автомобиль с внезапно отказавшими тормозами вылетел на перерез тому самому тяжеловозу. Нашей жизни спас амулет, подаренный демоном. Сэм в последние секунды успел выбраться из машины и кинуть кулон в распростертое на дороге тело. Магии, оставшиеся в подвеске после перехода, Едва хватило, чтобы создать защитный купол и не дать тигачу размазать меня по дороге. А вот взрывом, последующим после столкновения, меня отбросило в кювет, после чего я неделю провела в коме. После выписки из больницы мы первым делом поехали на кладбище. Сидя на лавочке у надгробия, я тихо плакала, молчаливо рассказывая отцу о своей боли. Сэм тогда ничего не сказал. Отвез на свою квартиру, где меня ждал домашний ужин и вино. Следующие две недели я его практически не видела. Заново привыкала к жизни. Подолгу сидела в ванной, наслаждаясь горячей водой, посещала косметический салон, где мне назначили множество процедур, в том числе и по наращиванию волос. Теперь я обладательница густой платиновой гривы. Ожог на шее постепенно зажил, а вот татуировка, к моей большой радости, никуда не исчезла. Проступила сама, как только наросла новая кожа. На третьей неделе Сэм повел меня в свой офис – Еще в больнице он сделал мне документы на имя Дианы Михайловны Сидихиной. Для всех я была сводной сестрой Сэма. В роскошном кабинете для переговоров прямо за спиной руководителя красовалось старинное зеркало в позолоченной раме. В лучших традициях шпионских фильмов за ним располагалась потайная комната, из которой мне и предстояло следить за встречей. С самого первого дня, когда я пришла в себя, обнаружила удивительную способность чувствовать ложь. а также влиять на собеседника, внушая ему что угодно. Сэм специально позвал меня, чтобы я могла проследить за честностью сделки. Только забыл предупредить, что новый клиент никто иной, как владелец Арт добившийся в итоге, чтобы Дианея влилась в его состав. Неплохой делец с жесткой хваткой и принципами, вот только в его планы не входило тащить едва державшуюся на плаву Дианею. Немного внушения и Арт Платином сменила владельца. Сделка года свершилась в присутствии только двух генеральных директоров и четверки адвокатов с обеих сторон, подтверждающих законность и правомощность. И вот итогом долгой работы стало то, ради чего Сэм и затеял это дело. В комнате для переговоров находился Макс. Испытывала ли что-то, глядя на него? Нет. Этот человек был безразличен. А то, как он красноречиво врал, доказывая седому свою полезность, было видно даже без особых способностей. То, как Сэм поджал нижнюю кубу и нахмурился, отчего на лбу появилась морщинка, говорило о крайней степени недовольства. Я не стала включать микрофон. Слышать голос Макса было выше моих сил. Смысл сводился к тому, чтобы отсрочить выплаты, дать суду под кредиты. Вот только Макс не подозревал, что векселя и долговые расписки у Сэма, и он, как глава концерна, в курсе истинных дел Дианеи. Дав достаточно высказаться оппоненту, мой друг и компаньон с долей превосходства стал выкладывать карты на стол. По мере того, как Сэм говорил, Макс бледнел и зеленел. Особенно мерзко было видеть, как он бросился на колени. Передернувшись от отвращения. Сэм посмотрел в зеркало. Он знал, что в этот момент я стою и смотрю на них. «Я сама», — сообщила в переговорное устройство. Кивнув, Седой вышел из переговорной, даже не взглянув на собеседника. Моего появления Макс не заметил. А я не спешила обнаруживать себя, встав у окна так, чтобы лица не было видно. А вот фигуру, затянутую в дорогой костюм, платиновые волосы и ноги, стройность которых подчеркивали высокие каблуки, вполне можно рассмотреть. Мне сказали? На мою персону, наконец, обратили внимание. Что окончательное решение зависит от вас. Как мне вас называть? Диана. При звуке моего голоса Макс отшатнулся. «Что вы можете мне предложить?» «Мы знакомы?» Моментально войдя в роль обольстителя, бывший муж приблизился. «Я бы запомнил такую девушку». «Не сомневаюсь», — развернувшись, смерила мужчину презрительным взглядом. «Ты?» Макс побледнел в очередной раз. «Но ты же...» «Я что?» «Убийца! Сумасшедшая! Ты мертва!» «Должно быть, вы меня с кем-то перепутали», — резко ответила я. Меня зовут Диана Михайловна Сидихина. И я новый владелец Дианеи. Не позже, чем завтра, вы должны расплатиться по всем обязательствам. В противном случае вам предъявят обвинения в мошенничестве. В офисе фирмы уже работают соответствующие службы. На выходе ожидает инспектор налоговой службы. У него к вам накопились некоторые вопросы. Я ведь один раз уничтожил тебя. Справлюсь и второй. Если рассчитываешь на вклад в Вильбанке или австрийский счет, то зря. И с господином Эртоевым мы нашли общий язык. Что еще? Дом в Берне? Участок в Палм-Бич? Акции Закпрома? Ничего не забыла? Ах, да, мои драгоценности. Не стоит на них рассчитывать. Согласно недавно появившемуся завещанию, Диана Стахова оставила все единственному сыну, Игорю Максимовичу Стахову. Еще есть документ, согласно которому распоряжаться состоянием несовершеннолетнего Игоря Стахова. Имеет право его опекун Сидихин Эдуард Михайлович. «Да я...» «Садись и пиши», – властно приказала бывшему мужу. Не смея сопротивляться внушению, он сел и стал писать. Чистосердечное признание. Получив от Макса полное признание во всех преступлениях, дала ему сутки, чтобы убраться из страны. «Если ты надумаешь вернуться, в лучшем случае сядешь в тюрьму», – предупредила на прощание. «А в худшем?» «Ты ведь присмотрел уже место на кладбище?» «И ты хладнокровно убьёшь отца своего ребёнка?» изумился он. «Тебя ведь ничего не остановило, чтобы убить тестя и упечь жену в психушку? Прощай, Макс. Надеюсь, никогда тебя не увижу». Распрощавшись с бывшим мужем, вошла в кабинет Седова. Скинув туфли, с удовольствием ступила на мягкий ковер. Открыв бар, налила себе апельсинового ликёра. Гадость несусветная. Раньше надух не переносила, а теперь с удовольствием смаковала каждый глоток. Неслышно вошел Сэм. «Как ты?» – бережно обняв за плечи, прислонил к себе. «Думала, будет хуже. А так?» – махнула рукой. «Одного не понимаю. Как отец допустил, чтобы этот человек находился рядом со мной? Если я его любила и не видела истинной натуры, то он точно разбирался в людях. Надеялся, что сама со временем поймешь». не мог разрушить твое счастье. Ты бы поверила ему тогда? Не знаю. Встряхнулась, стараясь выкинуть Макса из головы. Что у нас сегодня? Из клиники звонили, просили заехать, сдать контрольные тесты. Сэм, когда это уже закончится? Закололи уже, я анализов столько за всю жизнь не сдавала. Нуди, я ведь обещал заботиться о тебе. Неделя кома – это не шутки. Пожалуйста, ради меня. Ладно. «Ты кого хочешь, уболтаешь. И зачем тебе я на переговорах?» «Исключительно для эстетических целей», – ухмыльнулся мужчина и чмокнул в щеку. «В частной клинике зав. отделением лично встречал нас в холле. Господин Сидихин, светило нейрохирургии, скрепил приветствие рукопожатием. Очень рад. Как раз узнавал, когда подъедете, а вы уже тут». Очаровательная Диана Михайловна не поленился галантно поцеловать руку. «Вы все хорошеете. Прошу в мой кабинет». Устроившись в удобных кожаных креслах, вопросительно уставились на господина Кайренского. «Ну же, Семен Викторович, не томите!» Первым не выдержал Сэм. «Говорите уже!» «Ради чего мы здесь?» «Сообщить результаты тестов могла и сестра. «У меня две новости». «И обе хорошие», – поспешил добавить Кайренский, заметив, как мы напряглись после первой фразы. «Так вот, хочу поздравить. Диана Михайловна, у вас отличное здоровье. Даже неприлично для человека иметь столь идеальные показатели». «Что ж», – довольно хмыкнула я, – «это действительно хорошая новость. Я чувствую себя превосходно. Значит, наши встречи прекратятся». «Поверьте, я даже немного огорчен этим. Для меня здоровье пациента на первом месте, но каждое ваше посещение, Диана Михайловна, как глоток чистого воздуха». «Однако я все же рассчитываю, что вы и дальше будете посещать мою клинику, только по более радостному поводу». «И какому же?» Хм, полагаю, я первый, кто сообщит вам эту новость. Драгоценная Диана Михайловна, поздравляю, у вас будет ребенок». «То будет?» Мы с Эмом переглянулись. «Ребенок? Что же вы, Диана Михайловна, разве вы не рады?» «Просто счастливо. Представляю, как обрадуется его отец. Непроизвольно потянулась к кулону, с которым никогда не расставалась. «Аламат Дейк раздайрен, теперь ты просто обязан за мной вернуться».